Мордвы. Имя Мордва может происходить от иранского «март», «человек». Мордва будет означать «объединение людей». Точное место проживания антропофагов — спорный вопрос. Согласно Геродоту, путешественник, едущий с юга, должен был подняться по Днепру, а затем пересечь пустыню. Геродот, книга 4. Тальгрен предположил, что поселения андрофагов были по берегу Десны, к северу от современного Чернигова. К востоку от андрофагов жили меланхлены. Они также, согласно Геродоту, не были скифским племенем. Он говорит, что меланхлены носят черные одежды, от чего и происходит их имя, их обычаи схожие со скифскими. Геродот, книга 4. Меланхолены рассматриваются как предки финских племен Мэря и Черемисов. Тальгрен поселяет их на севере от Воронежа. Смотрите раздел 6 ниже. Еще далее на восток, в Волжском регионе и выше его, могли находиться места обитания тиссагетов, и Ирков. Представляется, что эти два племени должны были жить в более отдаленном регионе, нежели ранее упомянутые. Геродот говорит, что между Будинами и Тессагетами существует пустыня, пересечь которую можно за семь дней. Геродот, книга 4. Следует помнить о том, что во времена вторжения персидского царя Дария Скифы попросили помощи всех соседних племен, за исключением тиссагетов и ирков. Геродот, книга 4 Очевидно, не существовало прямых связей между этими двумя племенами и скифами. Мы можем предварительно локализовать тиссагетов в регионе Средней Волги и Камы, а ирков в Башкирии в Южно-Уральском регионе. Ирки могут быть отождествлены с угра или уграми. Пятое. Восточные соседи скифов. Черноморские степи, которые принадлежали скифам в течение VII и VI веков до нашей эры, являются лишь западным продолжением длинной зоны степей Евразии которая тянется на восток почти до реки Амур. Вместе с прилегающей к ней зоной пустынь на юге степь служила с незапамятных времен громадным резервуаром кочевых племен, которые время от времени наводняли приграничные районы таких древних цивилизованных стран, как Китай, Иран и Средиземноморье. Сами скифы пришли в Черноморские степи с территории выше Волги, Другие кочевники позже двинулись также на запад из Центральной Евразии в Средиземноморский бассейн. Во втором столетии до нашей эры сарматы сменили скифов в Южной Руси. Начиная с 4 века нашей эры, мир кочевников Евразии находился в состоянии почти постоянного потока. Одна волна накатывала на другую в западном направлении. В IV и V столетиях турецкие и монгольские племена, подобные гуннам, захватили лидерство. За ними последовали авары, западные тюрки, и хазары в VI и VII веках, печенеги с IX по XI столетия и куманы-половцы в XI и XII веках. Кульминация наступила с монгольским нашествием XIII века. После этого стремление на запад кочевых племен постепенно спадало. Последней волной стало перемещение калмыков на Нижнюю Волгу в XVII столетии. Изучающий русскую историю должен внимательно отслеживать развитие тенденций в евразийском кочевом мире, поскольку без знания этого развития многие события в истории России никогда не могут быть в достаточной степени поняты и оценены. Причины западного движения евразийских кочевников многообразны. В некоторых случаях это могло быть результатом климатических изменений,